«Я все сказал. Вопрос в том, насколько верно вы меня поняли. Точнее, правильно ли вы поняли то, что кандидатуры каких-то людей, которых мистеру Арнолду придется приютить, должны быть необсуждаемы. Какие-то внешнеполитические шаги, которые вы задумаете, придется, если, конечно, найдете время». «Обговаривать заранее со мной, а какие-то деньги из тех 100 миллионов, которые вы получите, вам придется обратить на наше общее дело, обсудив опять-таки со мной их вложения». «Какой может быть сумма вложений?» «Ну, скажем, 10 миллионов. Не проблема, принято. Во что вкладывать?» Вы не очень обидитесь, если я отвечу вам на этот вопрос несколько позже. Не обижусь, но я привык рассуждать о грядущем заранее, даже если не знаю всего, что меня ждет. А кто об этом знает? Об этом не знает никто, полковник. Об этом знает Бог, а мы в него верим. Вам не кажется что вы со мной слишком жестко говорите. — Мы победители, Бен. Нам можно. — Верно, мы победители. Даллес покачал головой. — Нет, полковник, мы... Он тронул себя пальцами из-за в грудь. Архивы Геринга, рибентрупа и Г. Гиммелера Перейдут, а частично уже перешли ко мне. А вы очень не заинтересованы в том, чтобы эти архивы сделались достоянием гласности. Вам тогда не подняться. Вас сомнут, как это случилось с Уолтером Тиглом. а Он был крепким парнем. Рокфеллер считался с его словом так, словно титул, Был не генеральным директором в стандарт «Ойл оф Нью-Джерс» с ярокхеллеровским дедом. И это случилось в сорок первом, когда архивами нацистов и не пахло. Что-то все это смахивает на шантаж, Аллен, не находите? Это не шантаж, а констатация факта. Или, если говорить языком паршивой дипломатии... — Гарантия выполнения вами секретных статей, предлагаемого мною договор о вечной дружбе. — У вас есть еще одна монета? — спросил Бен. Даллес порылся в карманах легкого, чуть коротковатого для его роста пальто, вытащил медяшку и поинтересовался. — Хотите взять реванш? — Очень. Даллес бросил монету. Бен достал 100-долларовую купюру и протянул ее Даллесу. — У вас есть зажигалка? Попробуйте поджечь. Мы же не уговаривались, каким образом я стану искать монету. Важно, чтобы я ее нашел. — Я должен вас понять так, что вы отказываетесь от моего предложения. — Именно так. Честь имею. Через неделю ФБР вызвало для допроса помощника Бена. В тот же день, только вечером, Министерство юстиции уведомило начальника отдела безопасности Горюна, формально он числился экспертом по внешнеэкономическим связям, что он должен представить документы о договорах ИТТ с европейскими фирмами, контролируемыми Берлином. На утро против ИТТ был дан залп в ведущих газетах Вашингтона, Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Детройта и Чикаго. Вечерние газеты Парижа, Лондона, Брюсселя, Рима и Осло перепечатали статьи из американских газет, сопроводив комментариями, полными многозначительных недомолбок. В 21 час Бен позвонил Аллену далиссу и предложил ему выпить чашку кофе. Тот посетовал на занятость, поинтересовался, не зляли перенести встречу на следующую неделю, и спросил, не может ли он чем-либо помочь, если дело носит экстренный характер. «Можно подождать до уикенда», — ответил Бен. Просто я тут подписал один договор, и мне хотелось, чтобы вы его проглядели своим соколиным оком. Нет ли каких накладок? Прекрасно. В субботу я жду вас на ланч. Лапстеров не обещаю. И кры тем более, что поделать. Дипломат не в силах тягаться со столпом Уолл-стрита. Но мясо приготовлю сам. Я вымачиваю его в красном вине. Думаю, вам понравится.